Глава 8 Когда взберешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит забраться. Нельсон Манделла. Воздушный парк тех полярной области состоит всего из шести дирижаблей. Самая маленькая из Лаборатории Счастья. Каждые полгода мистер Така пишет заявку на увеличение парка. И каждый раз ее отклоняют. Ведь мы самый молодой филиал, и у нас всего одна точка сбора мусора. Ходят слухи, что нас внесли в план на расширение на 2014 год. Но мало кто действительно верит, что дирижабли и правда дадут. Впрочем, мы не жалуемся. Нам здесь, в провинции, много чего не хватает. Неплохо было бы расширить помещение, доукомплектовать да штат, обновить оборудование. Но мы все-таки не жалуемся. Так, ворчим время от времени, как и положено суровым северянам с обветренной кожей и нелегкими нравами. У нас есть три латанных перелатанных вахтовых дирижабля. Наши трудовые лошадки. Фифти-фифти, боулер и огнирия Кьявика. Первые два сейчас сияют солидных размеров заплатами на корме. Но это крепкие корабли, и пара заплат их из строя не выведет. Есть рейсовый тяжеловоз «Дубай». Старичок из самого первого поколения. Ему, конечно, поменяли внутренности, практически полностью обновили движки и ходовую часть. Но все равно он выглядит как нечто, от чего произошла жизнь. Еще у нас есть маленький юркий почтовик Тедди, названный в честь героя фильма «Четыре комнаты». Дирижабль Тедди похож на плод небрачной связи кашелота и бейсбольного мяча. Смешная такая штука, что-то типа пикапа из «Мира дирижаблей». Но скорость развивает не меньше пассажирского. Правда, шумный очень. Почтовиком управляет мрачный тип по имени Джерми Смоллет, Настоящий герой Стивенсона. И я, к сожалению, мало его знаю. Хотя в моих планах статей о трудовых буднях Полярной области и стоит большое интервью с этим невеселым дядькой. Ну а шестой дирижабль — «Дельфин». Корабль бригады спасателей. Это дирижабль-катамаран, как и большинство используемых спасателями. Одна часть корпуса самая обычная, как у пассажирских кораблей, а вторая — мобильный врачебный блок. Полноценная операционная, которая может работать и в воздухе, и на земле. Кроме того, у дельфина есть громоздкий блок под брюхом, позволяющий кораблю садиться на лед. Из-за этого блок с двигателем пришлось расположить между двумя частями корпуса. В принципе, любой дирижабль может сесть на поверхность. Но это аварийный вариант. Для спасательных катамаранов это штатная ситуация. Сегодня я намереваюсь присутствовать при этом. Линда будет меня в 6 часов, чтобы я успел проскочить к себе в комнату до того, как проснётся общежитие. Мы еще не поняли, насколько серьезны наши отношения, так что не торопимся их афишировать. Раньше все было проще, но когда тебе 36, некоторые вещи обрастают ненужными сложностями. Меньше стесняешься друг друга и больше стесняешься окружающих. В молодости все было в точности наоборот. Вывести из себя окружающих, эпатировать взрослых, плевать на чужое мнение — о да! А вот оставшись один на один, теряли всю спесь и смелость. Я натягиваю брюки. Толком еще не проснулся, все время промахиваюсь мимо штанина. Линда смеется в ладошке. «Чего смеешься, лохматая женщина?» — спрашиваю я шёпотом. Линда корчит возмущенную мину и бросает в меня подушкой. «Проваливай из моего дома, шовинист!» Наконец мне удается попасть в штанину и оказаться в брюках полностью. Линда подставляет щеку под поцелуй. «Больше не ложись спать, а то дельфин уплывёт без тебя». «Ладно, вечером у меня...» «Нет. Андрей участвует в тренировке, поэтому я дежурю ночью. А в медблоке трое больных». «Уверен, они специально заболели, чтобы мы не могли увидеться». Я пробегаю до столовой, не встретив ни одной живой души. Идти к себе уже поздно, хотя добрать пару часов сна, может, и стоило бы. По понятным причинам в последние дни я немного не досыпаю. Давненько я не заглядывал в столовую так рано. Пустые столы. Несколько чашек в раковине, ночные дежурные заскакивали перед сменой зарядить батарейки. На одном из столиков трехдневной давности выпуск «Бархана» открыт на спортивной странице. Наши белые медведи в очередной раз уступили пещерным троллям. Мой лучший друг и сосед по общежитию Медмеп играл на месте полузащитника. Вчера, когда команда вернулась домой, я планировал припомнить ему все остроты и отыграться по полной. Но уж больно кислый у парня был вид. А я и так с трудом находил оправдание своей довольной физиономии. О наших отношениях с Линдой не знал даже он. Так что я махнул рукой и решил, пусть живет. Я смогу уничтожить его позже. Зерна кофе оглушительно перемалываются в пластиковых внутренностях кофемашины. Она новая. Предыдущая в прямом смысле перегорела на работе. А ее предшественницу Рапунцель надел на голову автоматическому манекену. Это давняя история. Она случилась еще до моего появления в отделе. Снабженцы с трудом расстались с этим экземпляром, так как кофемашины числятся среди списка объектов, которые используются в переработке. Говорят, наш главный по снабжению аж лицом потемнел. А присутствовавший при этом Мэдмэп толкнул потрясающую речь о скупости. Но поскольку говорил это в основном сам Мэдмэп, то все могло быть и иначе. Однако факт — без кофе мы не можем. Поэтому мистер Така произнес свое весомое «Так». И в нашей столовой появилась новая кофемашина. Я беру чашку и иду за стол. Дверь едва слышно скрипит, и заходит старик Буханыч. «Доброе утро, Буханыч. Ты сегодня ранняя пташка». «Проклятая бессонница, идти я!» «Совсем старый стал. В утиль пора. Угу. А ты чё на ногах?» «Сегодня со спасателями лечу. У них тренировочный вылет». «Дел хорошее. Тренируйтесь». Буханыч тяжело вздыхает. Я наклоняюсь и заглядываю ему в глаза. «Давно у тебя это бессонница?» «Да нет». Буханыч пожимает плечами, глядя в сторону. «Сегодня нормально поспал. Неплохо так. Проснулся только рано». «Ну а с настроением чё?» «Да, вот скажи, Клюв, ты часто вспоминаешь ту свою жизнь? Ну, до лаборатории?» «Нет, вообще почти не вспоминаю». «Вот и я не вспоминал». «Угу, а в последние дни, может, из-за всех этих дел мудных, не знаю». «Но то и дело вспоминаю. Особенно знакомца одного, не друга, а так, знаешь, не то, не все. Ирлашку, имени не помню, а все его называли Рябым». Хотя нормально вроде лицо было. Я тогда в Ливинстоун только-только перебрался. Но ну, мы с этим Рябым по иммигрантским делам и познакомились. А там со временем дорожки разошлись, как оно бывает-то. Я из города подался. На фермах в основном работал. Он, не знаю. А за три дня до того, как меня сюда забрали, я его снова увидел. Из автобуса. Сидит на асфальте. Грязный, худой. Глаза закрыл. И вот я, понимаешь, Клюв, все понять не могу. Почему я тут, а он нет? Неужто я несчастнее его был, а? Как считаешь? Услышав все это от Буханыча, я невольно вспоминаю слова Юджина Грина. Но рассказывать об этом Буханычу не могу. Да и не этого он от меня ждет. Во-первых, ты мог и обознаться. Из автобуса мельком через несколько лет легко обознаться. А во-вторых, Буханыч, Есть люди, которые способны смириться с любой ситуацией. Конечно, от тюрьмы, от сумы, как говорят, но можно опуститься на самое дно и не смириться, ногами болтать до посинения. А можно и на самом деле спокойно жить. И живут, к слову. И есть те, кого такая жизнь устраивает. Ты не такой, поэтому ты оказался здесь. Я думаю, в этом дело. Мы замолкаем. Каждый думает о своем. Постепенно столовая наполняется проснувшимися полярниками. Не проходит и 20 минут, а все столики уже заняты, и те, кто опоздал, пьют кофе стоя, прямо у стола с кофемашиной. «Я тут давеча слили Лилией летал. На рекевике. Так она сказала, что видела в Магеллановом что-то красное. Мельком, особенно не рассмотрела». «Думаешь, мой грузовик?» «А что еще?» «Да черт его знает. Я уже сам не знаю, видел я его или показалось». «Ладно, отец, побежал я. Носа не вешай». «Да я-то – говорит Буханыч и снова вздыхает. Я забегаю к себе в комнату переодеться и поменять батарейки в диктофоне. Затем сразу на стапеля. Место спасателей – крайний стапель налево от выхода. Он ниже, но при этом шире других, поскольку рассчитан на катамаран. Дирижабль «Дельфин» выглядит странно на фоне остальных кораблей. Две гондолы едва заметно качаются над решеткой пола. Вдоль обеих, едва заметная, из-за того, что ее давно не подправляли, тянется красная полоса. Сами гондолы когда-то были белого цвета, но теперь посерели, а местами даже побурели от ржавчины. У Утрапа меня дожидается Диего, санитар. Маска респиратора делает его голос тише и глуше. «А мы думали, ты передумаешь». «С чего бы?» «Да так, ты же первый раз на спасатель летишь». «Первый». «Ну, тогда понятно». Он пропускает меня вперед, идет следом и поднимает трап ручной лебедкой. Вентиляционная система с шумом чистит воздух, раздается негромкий сигнал, и мы снимаем маски. «Добро пожаловать в брюхо дельфина», — усмехается Диего и громко хлопает по обшивке. «Сегодня этому парню предстоит потрудиться». «А где все остальные?» — спрашиваю я. «Док Андре с медсестрами в операционном блоке», – Диего кивает на дверь в обшивке, ведущую, видимо, в переход между двумя корпусами катамарана. «Ирвин уже в рубке». «Я вот тебя встречаю». «А Каминский?» «Наверху, в капсуле». Диего задирает голову и кричит. «Каминский! Джульетта, покажись!» В верхней части корпуса открывается едва заметный люк, из которого показывается сначала рука с гаечным ключом, потом голова Камински. А вот как перетянул тебе гаечным ключом за Джульетту. Привет, Клюв. Макс Каминский живет через две двери от меня. Одно время мы частенько играли в шахматы, но потом мне надоело проигрывать. Привет, Макс. Я машу ему рукой. Как там наверху? Нормально. Всяко лучше, чем с этим балаболом, говорит Макс и скрывается у себя. Каминский третий день не в духе, усмехается Диего. Поставил половину оклада на медведей. Диего машет рукой. Пошли, покажу тебе твое место. До конца отработки полетных перегрузок лучше не отстегиваться. Каких перегрузок? Полетных. Эта тренировка не только для нас, старичок, но и для нашего пилота и для этого малыша. Диего снова хлопает рукой по обшивке. Я поэтому и спросил, не передумал ли ты. Развлечения не для слабонервных. Ничего, справлюсь, отвечаю я и сглатываю комок. Я был уверен, что цель тренировочного полета закрепление медицинских и спасательных навыков. И никто не предупредил меня о том, что будут оценивать и сам корабль. Однажды Курт Кобейн, здорово перебрав виски, сказал, чтобы найти выход из ада, надо сначала побывать в аду. Конечно, тогда обсуждались куда более глубокие философские вопросы, которые и возникают исключительно после определенного градуса. Но сейчас я не могу не вспомнить эти его слова. Я сижу, вцепившись в ремни, и стараюсь не смотреть в иллюминатор. Дельфин делает резкие рывки, затем также резко сбрасывает скорость. Его движок то натужно воет, то вдруг совершенно умолкает. И тогда мой желудок пытается выскочить наружу, подгоняемой печенью, сердцем и прочими органами. Несколько раз катамаран спасателей переворачивается вверх тормашками. В последний из них он при погашенных двигателях опускает нос и летит почти вертикально вниз. Потом двигатели взрывают, дельфин задирает нос и также вертикально летит вверх. Пилот Ирвин Бош заставляет свой корабль совершать немыслимые кульбиты, проверяя его на прочность. А все, что могу я, пытаться сохранить хорошую мину при плохой игре. В моем случае хорошую зеленую мину. Через проход, все так же вцепившись в ремни безопасности, сидит Диего. В отличие от меня. Все это экстремально желудочное шоу явно доставляет ему удовольствие. Он то и дело принимается хохотать, а в особенно критические моменты издает триумфальное! словно заправский Реднек. А я знаю только одно. Завтра я пойду к Гудуриану и напишу заявление об увольнении, потому что больше никогда, ни при каком условии, не взойду на борт дирижабля. А зачем газете репортер, который больше не может летать? Внезапно все стихает. Дирижабль летит ровно, без рывков и кульбитов. «Эй, Клюв!» Диего наклоняется ко мне. «Как ты, братишка?» «Я... Я в порядке». «Отлично! Сейчас начнется самое интересное!» Начнется? «Конечно!» «Ирвин разогрелся, можно приступать к тренировке!» Ремни давят мне на плечи, ноги онемели, сердце молотит в груди. Этот день только начинается. И пилот готов проверить дирижабль по-настоящему. Дирижабль и меня. «Ты вроде хотел в кабине пилота присутствовать», напоминает Диего. «Да, да, точно в кабине. Тогда иди, пока снова не началось». Знаете, я часто спорю с моим другом медмепом. Он считает, что лучшие истории можно увидеть только глядя со стороны. Мадмэп любит высокопарно рассуждать о том, что вокруг каждой истории клубится облако пыли. И чтобы эта пыль не оседала на линзах, репортер должен держаться на расстоянии. Я же всегда отвечаю ему, что единственный репортер, которого мне было по-настоящему интересно читать, предпочитал находиться в центре событий. Он писал про Уотергейт, про ангелов ада, наркоторговлю и большой кубок от первого лица. Он был главным свидетелем и единственным экспертом, которому доверял. Вот как я представлял себе жизнь репортера. быть на острие, как Хантер Томпсон. Поэтому я и напросился в кабину Ирвина Боша, как не раз напрашивался к другим пилотам, чтобы почувствовать движение дирижабля так, как это можно почувствовать только глядя в лобовое стекло. Но это было до того, как я взошёл на борт «Дельфина». И все же, каким-то образом мне удается не только расстегнуть ремни безопасности, но и дойти на ватных ногах до кабины. «Привет, Клюв!» – Ирвин пожимает мне руку. «Ты чё такой зеленый? «Вчера перебрал, а тут такие перегрузки!» «Ничего, все уже кончилось!» – успокаивает меня Бош. «Кончилось? Погоди, а Диего сказал, что ты только разогревался!» Пилот усмехается и качает головой. «Диего, младший шоколёныш!» «Не обижайся на него, Клюв!» Он просто пошутил. «Наверное, увидел, как ты позеленел и решил подкинуть уголька!» «Вот черт! Я раздраженно прикладываю ладонью по приборной панели. «Я-то решил, что мне конец!» «В смысле, думал, меня стошнит!» «Так-то я летать не боюсь!» «Диего добрый малый!» — усмехается Ирвин. «Но иногда его заносит!» «Старая жизнь сказывается, как ни крути!» Я высматриваю в пустоте за лобовым стеклом ориентиры, чтобы понять, куда направляется дельфин. Замечаю яркую искру маяка, затем тусклое марево, там, где болтаются бочки карибских барабанов, Очевидно, дельфин идет в сторону от Магеллана архипелага. архипелаге. «Пойдём через большой водопад?» – пилот кивает. «Да, заодно сполоснемся. Запылилась наша рыбка. Неделю из доков не вылезали». «Ясно. А что там было с Диего?» – в той жизни. Пилот хмурится. «Обычная история. Колония для малолеток, потом первая ходка в тюрьму. Сан-Квентин. Наркотики, грабеж, новая ходка. Потом попытка завязать». В общем, стандартную историю для мексиканца, родившегося в бедном пригороде Лос-Анджелеса. Я сам обитал неподалеку, в Ирландском квартале. Прошел почти тем же путем, разве что опомнился намного позже. Диего – хороший парень. А ты? Я… Я не очень. Сейчас спасаю людей. Это что-то вроде искупления. Но иногда оглядываюсь и вижу такие вещи, которые просто невозможно искупить. Я много чего натворил, Клюв. Если не хочешь, не будем об этом. «А я не скрываю прошлую Клюв!» «Стыжусь, но не скрываю!» «Мне выпал второй шанс, и я не хочу строить его на лжи!» «Я могу это понять, но я не священник, мне ты не должен ничего рассказывать!» Бош и мрачно усмехается. «Плохой из тебя репортер, Клюв!» «Ты соблюдаешь границы, а в твоей профессии так нельзя!» «Некоторое время мы летим молча!» «В салоне за нашими спинами играет Сильвер Белс, «Едва слышно гудит двигатель и скрипят шпангоуты!» «Я счастлив здесь», — говорит наконец Ирвин. «И с той жизни я скучаю только по одному моменту». «По какому?» «После дождя в Лос-Анджелесе можно кое-что увидеть. Редкое зрелище. Снежные пики гор Сан-Габриэль на горизонте. Последний раз я увидел их за день до того, как пошел на свое первое дело. Потом как-то не совпадало. Когда являлась Сан-Габриэль, я либо мотал очередной срок, либо был где-то далеко. Так и не довелось больше увидеть». Динамик интеркома оживает на панели голосом Диего. «Бош, а ну глянь на маяк!» Ирвин оглядывается назад и в сторону. «С моего места маяка уже не увидеть. Но когда пилот начинает материться, а потом хватается за штурвал и заставляет дельфин войти в сумасшедший вираж, я все понимаю». Маяк пульсирует, передавая в пустоту три точки, три тюре, и снова три точки. Сигнал «СОС», требуя срочного возвращения спасателей. «Потренировались!» сквозь зубы тырвен. Дождавшись конца виража, я встаю и выбираюсь из кабины. Сейчас тут не до меня. Два наших вахтовых дирижабля все еще стоят на ремонтных стапелях. Боулер, Рапунцеля обещали запустить уже через три дня. А вот с 50-50, возникли серьезные трудности. Ремонт затягивается. Ну а пока суть до дела, ребята из тех отдела тропического филиала одолжили нам один из своих кораблей. Молотонажник под названием Кокаду. Он странно и неуместно смотрится на наших стапелях. Странная конструкция, более узкая и вытянутая форма, блок с двигателем и батареями, узкий и угловатый, похожий на грудной плавник. Да и красно-жёлтая раскраска была излишне яркой для нас. Само собой, запустить его в эксплуатацию сразу не удалось. Дирижабль пришлось утеплять, ставить на него воздушные пушки, экстренно перестраивать систему доставки груза в салон. В результате корабль с тропиков стал значительно тяжелее, а его конструкция не очень для этого годилась. Но выхода не было. К тому же погода над ледяным полем стояли спокойны. Но что-то случилось. Несколько часов назад Кокаду совершил аварийную посадку неподалеку от Большого Жернова. Воздушный бой ушел в пустоту через проход у Магелланова архипелага. Яркие вспышки заметили наши дежурные. Все те же три коротких, три длинных, три коротких. «Save our souls». После чего маяк начал посылать тот же сигнал, сообщая дирижаблю спасателей, что пора закончить тренировку и взяться за настоящее дело. Спасать людские души. Развернувшись носом к стапелям пирса, Дельфин запрашивает информацию о произошедшем. Сигнал «СОС» маяка сменяется новой россыпью световых точек и тире. К этому времени в кабине вместе с пилотом уже находится доктор Андре. Он-то и принимает решение направиться на ледяное поле, не заходя домой. Все необходимое уже на борту, а время терять нельзя. На оглушающем морозе, возможно, раненые, ждут помощи наши люди. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, дельфин обладает мощным сердцем. и способен развивать невероятную скорость. Поэтому уже через четверть часа мы вырываемся из вечной ночи в ослепительное сияние ледяного поля. Найти кокаду не составляет проблем. Его яркая раскраска бросается в глаза на белом фоне снежной равнины. И, очевидно, не только нам. «А чего они все на крыше?» – бормочет Диего, прижимаясь носом к иллюминатору. «А ты посмотри, кто внизу!» – отвечаю я. «Кто?» «Иисус Мария!» Вокруг дирижабля, периодически задирая морды и вставая на задние лапы, бродят огромные белые медведи. Зверюк пять, если не больше. А в борту какаду зияет рваная пробоина, достаточно большая, чтобы через нее мог пролезть не самый большой медведь. «Диего!» – хрипит динамик искаженным голосом Ирвина. «Хватит задницу отсиживать! Готовь лебедку!» Утяжеление и внезапный порыв ураганного ветра не были основными причинами крушения. Тем более, что за штурвалом Кокаду был опытнейший Рапунцель. Однако все это случилось в момент гарпунирования. Рапунцель пытался удержать непривычный в управлении корабль на одной высоте, давая возможность ледорубам закрепиться на Таросе. И ему это удалось. Но когда страховочный трос уже был отстегнут, дирижабль зацепил корпусом большой жернов. Рули управления были повреждены, и только благодаря чуду и невероятному мастерству пилота Корабль удалось посадить на ледяной наст. Ледорубы спустились с Тороса и, кинувшись к дирижаблю, обнаружили, что никто не пострадал. Но потом пришли медведи. Позже, в своей краткой экстренной заметке для спецвыпуска «Полярника», я использую такие клише, как «решительность и слаженность действий». Мадмэп, конечно, будет смеяться, называть меня нездоровым ортодоксом и требовать, чтобы я уволился и пошел в специалисты по заготовке комбикорма на ферму. Проблема в том, что именно благодаря опыту, решительности и слаженности действий люди были спасены. И спасены вовремя. По прибытии всех в приказном порядке отправили в медблок. Но врачи не обнаружили ни обморожений, ни переохлаждений. Единственной потерей в этот раз стал сам Дирижабль. Как ни странно, когда МедМэ подкладывает мою заметку, он не смеется. Наоборот, лицо его предельно серьезно. Я вот думаю, Паш, мы когда-нибудь перестанем видеть во всех проблемах руку этого Юджина Грина. Я говорил с Рапунцелем. Он уверен, что все произошло по естественным причинам. Ну да, но я про другое. Я понимаю, о чем он. Рабочий день в разгаре, и я возвращаюсь на дельфин. Он снова отчаливает в направлении ледяного поля. На этот раз без тряски и внезапных кульбитов. В плане провести тренировку медицинского персонала, а на обратном пути взять на буксир Кокаду. «Тренироваться надо постоянно», — говорит мне Диего. «Здесь правило велосипедиста не работает, братан. Мы должны не просто уметь делать то, что делаем. Мы должны делать это в экстремальном режиме». Диего сидит на бухте страховочного каната и при разговоре активно жестикулирует. «Понимаешь, это странно, конечно, Клюв, но в чем-то наша работа напоминает Рамс на районе. Там тоже постоянные экстримы и проверка». Ты всегда должен быть готов к определенного рода разговору, знаешь точно, когда и что сказать. Ну и быть готовым отвечать за свои слова. Тут то же самое. Времени на размышления практически нет. Решение надо принимать мгновенно. И быть готовым отвечать за свои поступки. Это не в больничке под лампочкой. Грязь, снег, ржавчина. По-любому работаем. И ничего обратно не отмотать. На районе даже проще. «Сам ошибся, сам и платишь». «А тут за твои ошибки платят другие». «Если хочешь знать, на втором месяце я готов был пойти и попроситься на любую другую работу. Сварщиком, грузилой, электриком, кем угодно». «А почему остался?» «Потому что ошибся. Ну, точнее, как ошибся. Тогда ферму пытались расширять, и ребята под обвал попали. Короче, мы прибегаем, а там парень один, обе ноги в мясо, сам без сознания, кровь вокруг». Я как встал, так и все. Не могу двинуться. Понимаешь, вроде знаю, что делать, а пошевелиться не могу. Тогда мы еще с доктором карапетяном работали. Он сейчас в пустыне. Глыба, мужик. Вот он не растерялся. Все организовал, всех построил. Но только парня этого все равно спасти не удалось. Большая кровопотеря. И я все время думаю, может быть, не сто я тогда столбом, все иначе сложилось бы. На самом деле нет. Точно знаю. «Но все равно думаю. И, короче, я решил, исправлю эту ошибку и уволюсь. Вот с тех пор и исправляю. Сколько человек ты с тех пор спас? Я давно уже не считаю. Сначала считал, потом перестал. Но, по-моему, ты давно исправил ту ошибку». «Может и так. Только в прошлой жизни я только и делал, что ошибался. Я в том смысле, что мне еще много ошибок надо исправить». «Но как только почувствую, что отмылся, уволюсь к чертовой матери!» «Почему?» «Я же тебе говорю, не тяну я эту работу!» «Она для таких парней, как тот же, скажем, Карапетян, или доктор Андре, или Бош, Каминский вон!» «А я, как был гопником из города Л.А., так и остался!» «И сколько ты уже вот так тянешь?» «Ну как? Шестой год уже!» Я не работал в громоздком комбинезоне с тех пор, как вызвался десантироваться на Тарос вместе с ледорубами. Тогда даже мне самому эта идея показалась безумной, но было неудобно сдавать назад. И я до сих пор помню, каким неповоротливым был, только и мог, что размахивать топором подмерный бит дэпешмут. А парни из команды Дельфина творят в этих комбезах настоящие чудеса. С помощью трех манекенов они проводят тренировку по оказанию экстренной помощи. При этом один из манекенов сбрасывают прямо на жернов. Я кое-как спускаюсь на страховочном тросе, едва не поскальзываюсь. Затем неловко ковыляю вокруг спасателей с фотоаппаратом, стараясь ничего не упустить. Кадр за кадром. Доктор Андре делает искусственное дыхание. Каминский делает массаж грудной клетки. Диего накладывает шины на ноги. Доктор Андре ставит капельницы. Диего и Каминский бегут с носилками. Все это на лютом морозе. И под то и дело налетающими порывами обжигающе холодного ветра. Мои ноги вязнут в снегу, открытые части кожи почти онемели от холода. В какой-то момент один из фотоаппаратов перестает работать, кнопка просто не нажимается. Тренировка продолжается после этого еще полтора часа. Моторы дельфина натужно ревут, поднимая снаста поврежденный кокоду. Корабль спасателей едва справляется. Ноша слишком тяжела для него. Но у Магелланова архипелага уже ждет тяжеловоз Дубай, готовый подхватить раненого товарища. Спасателям всего лишь надо вытащить того с ледяного поля. Я успеваю сделать несколько снимков красно-желтого дирижабля, плывущего над снежной равниной. Абсолютно сюрреалистическое зрелище. Словно и правда тропическую птицу занесло в суровое заполярье. «Как попугай!» – восхищенно качает глава Диего – выглядывая из-за моего плеча. Красавец! Или как северное сияние. Только дирижабль. По дороге домой я думал о том, что стоит сегодня лечь пораньше, чтобы утром со свежей головой сесть за статью. Но вот на часах уже половина третьего ночи. Два часа назад сонный и раздраженный Игорь Световичный, сотрудник нашей фотолаборатории, принес мои фотографии. Три часа назад закончился кофе. Полтора часа назад заглянул пьяный Мэдмэп и попытался объяснить мне, насколько сильно он влюблен в Тамару. Но она стоит большего, поэтому он никогда не перейдет границу. А потом спросил, как все таки перейти границу и ничего не разрушить. Я сказал, что хотел бы ему помочь, но сам в таких делах не особенно шарю. О том, что Мэдмэп влюблён в Тамару, знали все, кроме, пожалуй, самой Тамары. Мадмэп погрозил мне пальцем и сказал, что я эгоист. И вообще, все влюбленные эгоисты. И он искренне завидует нам с Линдой, потому что тоже хочет быть эгоистом. Но Тамара заслуживает большего. Я почему-то испуганно спросил, откуда он знает про нас с Линдой. Мадмэп сказал, «Так все знают». И ушел. Наконец, статья готова. И я даже рад, что Мадмэп так сильно набрался, И все подколы по поводу очередных штампов отложены до завтра. Конечно, медмеп написал бы лучше. И Тамара написала бы лучше. Да почти все в редакции «Полярника» написали бы лучше. Ведь они, черт побери, отличные репортеры. Но и я не совсем безнадежен. Я вынимаю из машинки последний лист. Каретка глухо щелкает по пустому валику. Стопка листов и фотографий ложится на стол с корреспонденцией Гудериана. Я выключаю свет в редакции И иду прямиком в медицинский блок. Раз уж все и так обо всем знают, то прятаться нет смысла. И уж пожелать любимой женщине спокойной ночи я точно могу. Правда?